По общему мнению, земля Сенаар – это шумер, или в более общем смысле – область двуречья. Стих одиннадцатый. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавофир, Калах. Ныне общепринятой считается точкой зрения, что начало данного стиха Искажено вследствие случайного пропуска местоимения в еврейском оригинале. Следует читать, из всей земли он вышел к Ассуру, где он означает немрода. Ассур – область, лежащая в верховьях Тигра. Город Ассур, давший имя всему региону, располагался на Тигре, примерно в 370 километрах к северу от Вавилона. Он был основан примерно в 2700 году до нашей эры. Этот город гораздо больше известен под греческим именем Ассирия. Ассирия была частью Аккадской империи, а позднее частью Аморитской империи. Когда Амориты пали перед наступавшими Кассистами – Ближневосточный Куш. Ассирия стала независимым государством со столицей Вассури. Ниневия была столицей Ассирии в последние столетия ее существования. До 700 года до нашей эры она не существовала вовсе, в лучшем случае была крохотной деревушкой. И тем не менее весь следующий век – Этот город слыл крупнейшим центром Ассирии, находившейся в зените могущества и господствовавшей над Иудеей. Для евреев этого периода Ниневия представлялась Ассирией в миниатюре. Понятно, почему она названа первой. Город Ореховов ир упоминается только в этом стихе и больше нигде не встречается. Это слово, возможно, искаженное выражение, обозначающее широкие улицы. Тогда Ниневию, Реховов Ир, следует читать в более точном переводе так, Ниневию – город с широкими улицами. Ассур – это первая столица Ассирии, относящаяся к тому периоду, когда ассирийцы были еще безвестным народом, царь. Салманасар I, отец Тукул-Тининурта I, построил новую столицу в Калахе, примерно в 30 километрах к югу от того места, где в дальнейшем поднимется Ниневия. Таким образом, в этом стихе упоминаются три столицы Ассирии – Асур, Калах и Ниневия. Стих 12. И ресен Между Ниневию и между Калахом. Это город великий. В древних текстах мы не находим ни города с названием Ресен, Никакого бы то ни было топонима с похожим названием. Слово сходное с Ресеном употреблялось для обозначения резервуар с водой. И можно предположить, что Библия в данном случае имеет в виду водоем или акведук между двумя главными городами Ассирийской империи в пору ее заката. Город Великий относится не к Ресену, а либо к Ниневии, либо к Калаху, возможно, к обоим городам сразу. Весь кусок с 8 по 12 стих Это очень краткий и сильно искаженный конспект истории Двуречья, охватывающий период примерно в две с половиной тысячи лет. Речь здесь идет о Шумере, Рех, Акаде, О, Каде, о Маритах, Вавилон и о Сирии, Ассур, Калах, Ниневия. Перечисление сделано как бы во славу Нимрода. В этом персонаже возможно спрессована память о целом ряде захватчиков данной области – Гельгамеши, Лугальзагисе, Саргоне, Салманассаре Тукултини Нурта. Стих тринадцатый. От Мицраима произошли лудим, Анамим, легавим, нафтухим.